Я иначе понимал свой долг. Долг человека, продолжавшего жить. Эта смерть была бы напрасной, если бы у меня не хватило мужества взглянуть ей прямо в лицо, сердцем прильнуть к той реальности смертного холода, молчания, свернувшейся крови, оцепеневших членов, которую люди так торопятся прикрыть землей, И притворством. Я предпочитал идти в темноте на ощупь, обходясь без жалких светильников. Я чувствовал, что люди вокруг меня уже начинают раздражаться при виде такой нескончаемой скорби. Сила наших страданий оскорбляет окружающих подчас даже больше, чем их причины. Если бы я позволил себе предаваться подобным стинанием по умершему брату или сыну, меня и тут упрекали бы в том, что я слезлив, точно женщина, память большинства людей, заброшенное кладбище, на котором без любви и без почести лежат забытые мертвецы и всякое горе, если оно неутешно, оскорбительно для этой забывчивости». Сюда доставили нас к тому месту, где уже начиналось соужение Антинополя. Теперь на обратном пути кораблей у нас поубавилось. Луций, которого я редко видел после той ночи, отправился в Рим, где молодая жена родила ему сына. Его отъезд избавил меня от множества докучливых и любопытных людей. Начавшиеся работы меняли вид берегов — Среди груд разрытой земли уже проступал облик будущего города, но я больше не узнавал того места, где была принесена жертва. Бальзамировщики заканчивали свою работу. Узкий кедровый гроб был помещен внутрь мраморного саркофага, установленного в самом потаённом зале храма. С робостью Приблизился я к покойнику. Казалось, его нарядили для какого-то действа. Тяжелая египетская каска прикрывала его волосы. Обвитые бинтами ноги были похожи на длинный белый сверток. Но его профиль молодого сокола не изменился. Ресницы отбрасывали на подсвеченные румянами щеки знакомую тень. Прежде чем забинтовать, руки мне показали покрытые золотом ногти. Началось чтение молитв. Покойник устами жрецов объявлял себя неизменно правдивым, неизменно целомудренным, неизменно сострадательным и справедливым. Он похвалялся добродетелями, которые, будь они и в самом деле такими, должны были бы навеки вознести его надо всеми прочими людьми. Зал наполнился горьковатым запахом ладана. Я пытался сквозь сизую пелену представить себе, будто вижу его в улыбку. Недвижный прекрасный лик, казалось, еле заметно вздрагивал. Я присутствовал при магических пасах, с помощью которых жрецы заставляли душу покойного частично притвориться в статуи, что будут хранить его память, присутствовал и при многих других обрядах еще более странных. Когда совсем этим было покончено, уложили на место золотую маску, отлитую по посмертному восковому слепку, и она плотно прилегла к лицу. Этой прекрасной, нетленной поверхности Отныне предстояло вобрать в себя всю способность умершего, излучать свет и тепло. Она будет вечно покоиться в этом наглухо закрытом ящике, как символ бессмертия. На грудь антиною положили букет акаций. Двенадцать мужчин опустили тяжелую крышку. Но я все еще колебался, не зная, где поместить саркофаг. Я вспомнил, что, приказав провести повсюду посмертные чествования и погребальные действия, отчеканить монеты, воздвигнуть на общественных площадях статуи, я сделал исключение только для Рима. Я боялся вызвать еще большую враждебность, которой без того окружен любой фаворит чужеземец. Я говорил себе, что не всегда буду в Риме. И не всегда смогу защитить эту гробницу. Монумент, который я задумал возвести у ворот Антинополя, тоже будет чересчур на виду. А это, в свою очередь, не слишком надежно. Я послушался жрецов. Они указали мне на одном из склонов Аравийского хребта, примерно в трех милях от города, пещеру. Одну из тех, что были когда-то выбраны царями Египта в качестве усыпальниц Упряжка быков повлекла саркофаг на эту гору С помощью веревок его пронесли подземными коридорами и установили у каменной стены. Сын Клавдиополя был опущен в могилу словно фараон, словно один из Птолемеев. Мы оставили его одного. Он вступил в те пределы, где уже не существует ни воздуха, ни света, ни времен года, ни конца, и рядом с которыми всякая жизнь представляется мимолетной. Он достиг неизменности и, может быть, спокойствия. Сотни тысяч столетий, таящихся пока в непроницаемых недрах времени, пройдут, над этой могилой не возвратив ему жизни, но ничего не прибавив и к его смерти, не отменив того непреложного факта, что он жил на земле. Гермоген взял меня за руку, помогая выбраться на свежий воздух. Было почти радостно очутиться опять на поверхности, вновь увидеть холодную синеву небо, Между двумя отвесами бурых скал. Остальная часть путешествия была краткой. В Александрии Сабина вновь взошла на корабль и отправилась в Рим. «Священная наука власти» В Грецию я возвращался сушей. Путешествие было долгим. У меня имелись все основания считать его моей последней официальной поездкой по Востоку. Тем более хотелось увидеть все собственными глазами. Антиохия, в которой я остановился на несколько недель, предстала передо мною в новом свете.